Фоли Люси. Квартира в Париже. Пролог. Пятница. Бен. Его пальцы порхают над клавиатурой. Необходимо все записать. Эта история. Она его прославит. Бен закуривает еще одну сигарету. Кажется, немного банально курить в Париже жетан, но ему действительно нравится их вкус. И что уж скрывать, ему нравится, как он выглядит, когда курит. Он сидит перед окнами квартиры, выходящими на центральный двор. Все вокруг погружено в темноту. Только слабое зеленоватое освещение одинокой лампы нарушает мрак. Это красивый дом, но в его сердцевине что-то прогнило и теперь повсюду слышится испускаемое им зловоние. Ему нужно поскорее убраться отсюда. Он и так уже злоупотребил гостеприимством. Неужели Джесс не могла выбрать лучшего времени для визита? Даже не удосужилась ему сообщить. Она не стала вдаваться в подробности по телефону, но явно что-то случилось. Какие-то неприятности в том паршивом баре, где она сейчас работает у его сводной сестры настоящий талант появляться в самое неподходящее время она как маячок сигнализирующий об опасностях кажется они преследуют ее повсюду у нее никогда не получалось просто играть по правилам она никогда не понимала насколько проще становится жизнь если просто давать людям то чего им хочется и говорить то что они хотят услышать но нужно признать он Действительно, предлагал ей остаться, если захочет. Но на самом деле он не это имел в виду. Но Джесс поймала его на слове. Когда он видел сестру в последний раз, он всегда чувствовал себя виноватым, когда вспоминал о ней. Должен ли он быть рядом, присматривать за ней? Она ведь хрупкая, Джесс. Или, точнее сказать, ранимая. Люди просто не сразу это замечают. Она как броненосец, под жестким панцирем нежное тело. В любом случае, надо позвонить ей, проинструктировать. Он оставляет сестре голосовое сообщение. «Привет, Джесс!» «Значит, адрес такой. рю де Аманд, 12. Поняла? Третий этаж». Его глаза различают какое-то движение во дворе под окнами. «Кто-то быстро пересекает двор. Почти бегом». Бен улавливает только смутные очертания фигуры, но не может распознать, кто это. Есть в этом что-то странное. В крови закипает адреналин. Он вспоминает, что все еще записывает голосовое сообщение и отводит взгляд от окна. Просто позвони в звонок, я буду ждать тебя. Он замолкает, колеблется, прислушивается. Шум. То под шагов по лестничной площадке приближающихся к двери в квартиру. Шаги затихают. Там кто-то есть снаружи. Бен ждет стука. Ничего не происходит. Тишина. Тяжелая тишина, напряженная, как затаенное дыхание. Странно. А потом еще один звук. Он затаился и навоострил уши, внимательно вслушиваясь. И вот снова... «Металл по металлу, лязг ключа. Затем щелчок. Ключ в замочной скважине». Он смотрит, как поворачивается замок. Кто-то отпирает его дверь снаружи. Кто-то, у кого есть ключ, но незачем приходить сюда без приглашения. Ручка опускается вниз. Со знакомым протяжным скрипом открывается дверь». Он кладет телефон на кухонный стол, забыв о голосовом сообщении. Выжидает и тупо наблюдает, как распахивается дверь. В комнату входит человек. «Что вам нужно?» — спрашивает Бен. Спокойно, рассудительно, ничего не скрывая, ничего не опасаясь. По крайней мере, пока. И почему... Внезапно Бен видит, что в руках у незваного гостя, и сейчас... Сейчас ему уже страшно.